Глава 16. Когда мы расселись по местам, автоматика Эсминса на сразу же вывела в открытый космос. Ждать никто и ничего не стал. Согласно полученному заданию, которое нам выдала система этого корабля, времени до прибытия в точку назначения было достаточно, целый час. Мы сразу начали обживаться в комнатах, которые были выделены для нас. Даже на интерактивной карте у каждой комнаты была своя приписка. Всё для мечты и для жизни. Ха. Сам корабль был разделён внутри на несколько ярусов. Первый, самый верхний, командный. Там находился зал управления, так называемая рубка. В зал управления фрегатом обиталище пилота, а также помещение с центральным ядром искусственного интеллекта фрегата. За ним помещение управления стрелковыми средствами. Предпоследнее помещение занимало примерно половину всего верхнего яруса и было очень сильно экранировано и бронировано. больше, чем любой другой отсек корабля. Второй ярус был чисто жилым: комнаты душевые, мужская и женская, зона хранения вещей экипажа корабля, кухня, столовая, тренажёрный зал, комната отдыха, медицинский отсек с одним медицинским оборудованием академии. Ну и ещё пара пустых комнат, которые можно было обустроить по нашему желанию. Третий ярус был чисто техническим. Тут были основные узлы системы жизнеобеспечения. Комната ручного управления всеми узлами питания корабля, блок батарей с зарядом электричества для всего корабля, закрытые комнаты с различными трансформаторами напряжения, блок ручного управления системой маскировки корабля в совокупности с пультами управления средствами связи и остальные технические узлы. Также на третьем ярусе были расположены гравитационные двигатели, причём таких размеров, каких я и не видел никогда. Иными словами, они были просто огромные. Что и было понятно, ведь для большого транспортного средства нужны большие двигатели. Последний, самый нижний ярус, был предназначен для хранения умного металла и боеприпасов для всех типов оружия. Причем для стрелкового оружия боеприпасы формировались сами. Для лазерного использовались отдельные батареи, а плазма, с ней было все сложно. Она формировалась из газов, что хранились в не особо больших резервуарах. Также на этом ярусе был десантный отсек с одной единицей техники наземного типа, одной подводного и одной воздушного. Все помещения и металлические конструкции состояли из умного металла, то есть в принципе можно было полностью восстановить корабль целиком, если резервуары полны. По крайней мере, так сообщала нам система корабля. Это радовало. Вот только для создания умного металла нужно было провести целый долговременный процесс. какие-то непонятные облучения, намагничивание, перемагничивание, изменение атомного состава соединений, в общем, не вникал, но картинки в базе данных были красивые. Комнаты все были однотипными: кровать, стол, стул, небольшой шкаф, тумбочка возле кровати, светодиодные лампы в потолке, и что больше всего нравилось, ковролин на полу. Я так давно не ходил по приятным поверхностям. Для кайфа должны придумать определённый термин, но долго мне кайфовать не дали. Алиса решила всех нас собрать в главном зале. Покинув свою комнату, я проследовал к одному из двух лифтов, что располагались в середине корабля. Лаки и Пульсар поднялись чуть раньше меня, так что на втором я ехал в гордом одиночестве. Хотя оно продлилось не так долго. Стоило дверям закрыться, как они тут же открылись. Я даже не почувствовал движения самого лифта. А мне тут уже нравилось. Значит так, сидела она в своём кресле, вызвав карту звёздной системы, в которой мы находились. Место встречи у нас за этим газовым гигантом. Сенсоры академии за ним могут регистрировать только какие-то мощные сигналы, например, взрывы. Наша задача уничтожить группу пиратов, подползнюю почти вплотную и уйти в маскировку. Близкий взрыв корабля пиратов поможет нам скрыться. Искусственный интеллект не даст нам этого сделать, поэтому я его на время отключу. Только автоматика не даст этого сделать на продолжительный промежуток времени. Придётся делать это в последний момент. А теперь вопросы. У меня нет, развёл я руками, стоя перед нашим командиром. А нам когда регистрироваться в медицинской системе корабля? спросил Лакис с некоторой тревогой, посматривая куда-то себе за спину. Не особо хочется вернуться на корабль с ранениями, а потом целых 15 минут ждать, пока пройдёт предварительное обследование. Основные преднастройки по каждому из нас передали, спокойно стал объяснять Молния. Требуется только дополнительная настройка под каждого из нас. По одному пребывать в том отсеке запрещается, ибо может случиться непредвиденное. Остановка сердца, уточнил Пульсар. Именно, кивнула девушка. Поэтому делимся на пары. Лаки и Пульсар вдвоём, я и Войд тоже. Очерёдность, какая пара первая успела, улыбнулась она. А вообще сейчас надо сначала проверить все основные системы корабля, потом уже заниматься своими нуждами. Каждый в свою зону ответственности, уточнил уже я. Да, Несколько раз мелко кивнул наш командир. Я буду просматривать все командирские возможности корабля и регулировать под наши нужды. Пульсар, ты иди в зал управления фрегатом. Проверь работу всех двигателей, а также работу орудий пилота. Нельзя, чтобы они дали осечку во время боя. Разрешаю дать пробные залпы по астероидам. Как раз цель подойдёт в рамках тестирования корабля. Лаки, за тобой хвоставое. Также откроешь огонь по астероидам, когда будем рядом. Также заодно проверь, возможно ли изменение положения отдельных орудий. Всё же корабль из умного металла. Возможно, сможешь одно или два орудия направить на помощь пилоту или в борт корабля. Войд? Забавно. Что забавно? нахмурился я. Пустота идёт проверять систему маскировки в пустоте, рассмеялась девушка. В общем, на тебе система маскировки. Проверь интерфейс. Всем проверьте, можно ли подключаться к прикреплённым узлам дистанционно. «А почему искусственный интеллект молчит?» – уточнил пульсар. «Вроде как он умный, должен общаться с вами». «Я пытаюсь понять, не уничтожит ли вас на месте». Насмешливый и ласковый женский голос раздался из всех динамиков вокруг. «Шучу. Я слушала вас, училась, как сказано в первом пункте правил моего существования, подстраивалась под вас. Все же мне надо понять, с кем именно я буду иметь дело, кто будет меня отключать». «И правда умная», – удивился пульсар. «А что ты умеешь?» «Многое», – нежно ответил искусственный интеллект. «Но давайте разграничимся. У меня тоже есть личность. Как бы это странно для вас не звучало. Я сформирована на основе двух с половиной сотен слепков личностей погибших бойцов Академии. Тоже могу обижаться, хотя мои протоколы мне запрещают игнорировать вас, членов экипажей. Прошу понимать, я как человек, а весь эсминец – мое тело». «Как это эротично!» – усмехнулся Лаки. Ай, если верить голоску тот и девушка. Уверен, раздался надменный, жёсткий, командный мужской голос из динамиков, из-за чего Лаки покраснел. Все, кроме Макса, взорвались смехом. Я даже согнулся пополам, опёршись руками о стол. Пульсар присел на корточки, а Алиса опрокинулась на спинку своего стула, хохая во весь голос. Искусственный интеллект точно разумен, по крайней мере, шутить точно умеет. Лично мне понравилось. а вот Лаки не особо, судя по его морде. «Ладно, ладно», – махнул он руками, а потом сложил на груди. Посмеялись и хватит. «Тебя-то как звать, личность?» «Можете называть меня Элси», – снова раздался приятный женский голосок. «А если полностью расшифровать, то будет так, экспериментальный, личностно содержащий искусственный интеллект боевого типа. Но мне нравится более кратко». «Ладно, Элси», – произнесла эта Алиса так, словно попробовала слово на вкус. Понятно, что ты управляешь всеми системами корабля. Вопрос у меня такой: раз ты молчала до этого, если нам нужно будет оказаться рядом со взрывающимся кораблём, ты будешь пытаться нас увести от взрыва? Смотря какие вы цели преследуете, спокойно ответила Элси. Согласно содержащемуся в моей базе данных заданию, вам нужно имитировать свою смерть из-за взрыва этого корабля. На этот раз я помогу вам провернуть такой трюк. Хотя в соответствии с протоколами безопасности корабля и экипажа, я должна блокировать всё управление и увести корабль подальше. Вот и славно, хлопнул в ладоши Пульсар. А ты мне будешь помогать в управлении? Если управление ручное, то только буду корректировать траекторию движения, ответил искусственный интеллект. А помогать мне в стрельбе? уточнил на этот раз Влаки. Могу полностью перехватить управление стрелковым вооружением, но лучше эту функцию возлагать на отдельного члена экипажа. начала объяснять Элси. Чем больше систем будет сосредоточено в руках членов экипажа, тем мне будет проще анализировать исходящие от противников опасности, перераспределяя мощности энергетического щита, а также слоёв умной брони. Маскировка, уточнил уже я, в целях защиты, не более. Тут у меня стоит жёсткое ограничение протоколов, несколько разочарованно ответила она. Система маскировки потребляет очень много энергии, которую пока не откуда брать. Любые улучшения корабля, в частности повышение ёмкости баз арей, осуществляется только с санкции командира корабля. В данном случае Цэстуса Молнии. Также прошу вас проследовать к зонам вашей ответственности. Как уже говорил ваш командир, провести синхронизацию. Это поможет вам в будущем. Подгрузит необходимые базы данных, а также слегка изменит ваш интерфейс в рамках управления системами, конечно. К примеру, Остус Войд сможет проводить частичную активацию маскировки, находясь за пределами корабля, но вот полную только и в своей рубке. Ладно, разберёмся на местах, уселась ровно Алиса. Расходимся, изучаем доверенные вам системы. Разойдись. До лифтов я шёл вместе с Лаки. Тот непривычно молчал, иногда поглядывая на динамики, из которых шёл голос искусственного интеллекта. Меня это веселило, так что я просто улыбался, посматривая на него. В итоге, в районе лифтов мы разделились. Лаки побрел дальше в сторону хвостового отделения, я же спустился на третий ярус. Лифт, как и в прошлый раз, опустился полностью незаметно для меня. Аж радость для моего мозжечка. Нужное помещение я также нашел очень быстро. Интерактивные подсказки через систему хорошо помогали. А вот если их отключить, то выглядело все блекло и серо. Однообразно и неинтересно. А обычный человек от однообразия с ума точно тут сойдет. Само помещение оказалось не особо большим. Было несколько различных пультов управления, и все они были подписаны через систему. Первый и самый важный пульт управления системой маскировки. В данный момент он был выключен в целях экономии энергии. Я его включил. Пока шла проверка всех систем, я начал осматривать остальные пульты. Второй пульт пульт управления квантовым каналом связи. Соединял напрямую с Академией Но сейчас он был не активен в связи с тем, что второй абонент был отключён. Даже таймер стоял ещё чуть меньше года до включения аппаратуры на той стороне. Третий пульт управления, управление остальными средствами связи. Столько было кнопок, что можно было сойти с ума, но благо всё это дублировалось с помощью одного компьютера с сенсорным экраном. Когда пульт управления маскировкой включился, мне тут же система предложила синхронизироваться с ним. Пока проходил процесс синхронизации, а это заняло около 30 секунд, попутно загрузил базу данных всех кодов, шифров и дополнительных средств защиты связи нашего фрегата. Теперь могу отдавать команду на смену их с расстояния, выбирая сам, на какой шифр настроить, какую кодовую величину использовать. Как говорится, новые технологии хорошо, а старые надежно. Закончив все, я нашел, как с помощью пульта активировать полную маскировку. Настроил еще пару темных экранов на внешние камеры звездолета, после чего перевел систему в режим ожидания. Пока возвращался к Алисе, с помощью своего интерфейса настроил все так, чтобы в случае возникновения опасности система маскировки выходила из режима ожидания и была готова к немедленному применению. Правда, с расстояния только частичная активация. Полную нужно активировать лично. Протоколы экономии энергии, что бы их. Алиса сидела в своем кресле в некой задумчивости. жестикулировал руками, а я даже не мог понять, что именно она делает. По всей видимости, искусственный интеллект понял, что ничего не понял, и настроил мой интерфейс на те настройки, которые были и у Алисы. Так как вы прямой заместитель командира, перед глазами появился синий женский силуэт лица, на котором чётко проглядывались его черты, но они постоянно слегка изменялись. "Ты решила вам также дать полномочия командира корабля?" пользоваться системой вы сможете только в том случае, если сигнал цесту со молнии будет потерян. Я просто кивнул, рассматривая, что делает девушка. Как оказалось, у Алисы были во власти средства разведки и слежения, из-за чего она уже знала, сколько противников нас поджидает за газон гигантом. Пять кораблей противника. Один лёгкий крейсер с ракетами и системами вооружения, два фрегата и два эсминца. Сейчас девушка прорабатывала десяток тактик, думала, как именно можно уничтожить противника с минимальным расходом энергии. Что меня радовало, любая модуляция была с положительным исходом для нас. Пираты использовали старые модели космических кораблей, побочная система которых уже давненько вышла из строя, так что даже с таким количеством противника не должно возникнуть проблем. Я смотрел на всё это, как за минуту 3 наш фрегат уничтожал всех противников, но нам так и не удавалось скрыться в волне огня. Элси Обратился я к искусственному интеллекту. А у тебя хватит щитов выдержать прямое столкновение с кораблём противника? Если в момент столкновения их полностью настроят на носовую часть корабля, начала, слегка дёргаясь, отвечать она. То хватит как нож через масло пролететь через крейсер противников, не получив при этом каких-либо повреждений. Придётся после удара перераспределить щиты, но тут я уже всё просчитала. Алиса слышала наш разговор. Так что сначала несколько недовольно глянула на меня, а потом тяжело вздохнула. Несколькими секундами позднее она сразу провела модуляцию того, как мы будем действовать в таком случае, и исход был самым лучшим. Когда хочешь, как лучше, не рисковать никем, начала она бубнить себе под нос. А можно так просто решить самую большую проблему. Элси, а почему ты сразу не сказала, что так можно? Сказала, несколько не понимая, ответил умный компьютер корабля. В самом начале сказала, что в этот раз можно приблизиться на любую дистанцию к кораблю противника, чтобы скрыться в его взрыве. Также тут подразумевалось, что таким образом можно пойти на таран корабля противника. Говори в следующий раз яснее, тяжело вздохнула девушка. Хорошо, командир. В этом мгновении перед силуэтом лица девушки появилась ладошка, которую искусственный интеллект приложил к виску. В это же мгновение Алиса посмотрела куда-то вдаль. Там, где сидел пульсар и что-то активно проверял, беседуя словно сам с собой. Внутри корабля это не чувствовалось, но периодически мысли как меняли направление движения, замедлялись и ускорялись. Иногда стреляли орудия пилота, в том числе и плазменное. Оно было похоже на то, что у меня, только заряд был куда больше. Хотел бы я пару раз выстрелить из этой пушки, усмехнулся я. Но «Ну да ладно. Сколько там до прибытия? 10 минут. Нейтрально ответила девушка, смотря всё в ту же сторону. "Приближаемся к газовому гиганту. Будем использовать его для гравитационного прыжка и экономии энергии", сразу уточнил я. "Типа того", кивнула она. "А после в долгий сон. Хотя сначала провести улучшения. Я, наверное, не смогу", нахмурился я. "У меня ещё срок не прошёл. Организм может не выдержать. Сколько дней осталось?" тут же спросила у меня девушка. "Где-то полторы недели". Тогда проснешься и меня вытащишь из сна через полторы недели, продолжила она. Я тоже перенесу срок, под тебя подстроюсь. А так, переключилась она на общий мысли канал. Готовность 10 минут, не покидать места. Мне тоже, с улыбкой уточнил я. Ты в том числе. Несколько сурово посмотрела она на меня.